глава 13 день 4 если бы кто-то попросил эвелину как человека с трехдневным опытом общения с лукой описать парня одним предложением она бы незамедлительно ответила что лука наполеон который отказался от власти и завоеваний и стал сводником стратегии парня многочисленные планы и чрезмерная самоуверенность демонстрировали большое сходство со знаменитым историческим персонажем чего только стоил план для второй встречи родителей «Мы не сможем это провернуть», — заявила Эвелина, едва Лука поделился очередной гениальной идеей. «Наша прошлая шпионская вылазка во многом зависела от удачи, но мы хотя бы знали, куда идти и что делать, а тут вообще нет определенности, все полностью зависит от везения». Наступила суббота, утро выходного дня, которое началось для Эвелины с настойчивого телефонного звонка Луки. Как оказалось, он относился к хренотипу жаворонков, поэтому был готов приступить к делу уже в 8, когда люди в основном предпочитают отсыпаться после завершения рабочей недели. Такой ход сотрудничества не понравился Эвелине. Она любила долгий субботний сон до полудня и не собиралась вставать с кровати раньше ни на минуту. Весь рассказ Луки она сохраняла ту самую позу, в которой проснулась, разве что теперь на ухе лежал телефон, грозивший в любой момент скатиться по щеке на подушку. «Ты ведь знаешь, что везение является самым благоприятным вариантом развития событий из множества возможных!» Напористо проговорил Лука таким тоном, словно выступал на ученом собрании. «А мы с помощью формул можем просчитать, какова вероятность возникновения удачи!» Эвелина могла поклясться, что на последнем слове Лука изобразил в воздухе кавычки, и ехидно намекая на чужую недальновидность. «В твоем плане целый миллион пунктов!» Даже при большом желании у тебя не получится управлять удачей. Где-то что-то обязательно пойдет не так. Я уверен на 99%, что у нас все получится. Излишний самоуверенный тон парня начинал подбешивать Велину. Как и было сказано, удача — это самое благоприятное развитие событий из тысячи возможных. Даже если высчитать вероятность возникновения счастливого часа, результат подсчетов не гарантирует, что он обязательно наступит. В этом и есть главная проблема, которую Лука игнорировал и не желал прислушиваться к предупреждениям кого бы то ни было. Бурлящее в груди раздражение окончательно избавило Эвелину от остатков сонливости. Теперь об отдыхе до полудня можно забыть. Девушка вздохнула, с сердитым видом села на кровати и откинулась спиной на стену. Комната была залита теплым светом, проникающим в спальню сквозь не сильно задёрнутые плотные темно фиолетовые шторы. Эвелина зажмурилась и повернулась к белоснежной двери, чтобы не раздражать глаза, пока не привыкшие к свету. «Что же, тогда добро пожаловать в тот жалкий процент, о котором ты почему-то не беспокоишься», — настаивала она. «Мы провалимся, плюс еще и родители догадаются о нашем плане». В динамике телефона раздалось неодобрительное цоканье языком. эвелина закатила глаза, догадываясь, насколько надутым сейчас выглядел Лука, словно парень только что наелся горького лука. «Я тебя уверяю, все будет просто идеально. С Алифтиной все прошло отлично, хотя ты тоже говорила, что ничего не получится». «Кстати, как дела с Алифтиной?» Поинтересовалась девушка и вновь открыла глаза. Никакой рези не было и в помине. Эвелина без проблем смогла осмотреть комнату, не щурясь, как тетя Мотя без очков. Спальня Эвелины была небольшой, но места хватало. Минимальное количество предметов, белые стены и идеальный порядок визуально увеличивали пространство. Это нравилось девушке, ведь за исключением ее комнаты, находясь в стенах родной квартиры, о просторе можно было забыть. Чтобы сэкономить пространство, Эвелина оставила здесь только односпальную кровать, рабочий стол, стул и шкаф с зеркальными дверями. Такая обстановка вполне годилась для комфортной жизни. Свесив с кровати ноги, девушка громко зевнула и потянулась. Клетчатая рубашка любимой зимней пижамы задралась, оголяя полоску кожи на животе. «Все замечательно. Уже в понедельник на место Алевтины должны прийти несколько кандидатов». «Отец тебе поверил?» — изумила Севелина, приглаживая торчащие в разные стороны волосы. «Да», — протянул Лука, явно радуясь этому факту. Я просто молча показал ему видео, а он сразу узнал о лифтину, обложку папки и конкурента, который любит ставить ему палки в колеса, и много раз пытался переманить к себе сотрудников Прометея. Папа понял, что к чему, и позвонил Алифтине. Ругался с ней так, что к нам потом пришли соседи с жалобами на шум. Когда все относительно уладилось, я отдал отцу документы и рассказал о плане. Он, конечно, удивился нашим приключениям, но сказал спасибо и попросил пригласить тебя на ужин, чтобы он мог лично поблагодарить тебя за помощь в разоблачении предателя». Эвелина вскинула брови и резко выпрямилась. Мысль об ужине у Луки дома казалась до возможности неловкой и в какой-то степени дикой. По крайней мере, именно так считала девушка. Одно дело играть с Лукой в шпионов и великих сводников, но абсолютно другое — ужинать у него дома рядом с отцом парня, словно Эвелина — хорошая знакомая или девушка, девушка Луки. Внезапная мысль взбудоражила сознание Велины, вынуждая ее метаться между желанием избавиться от этой идеи как можно скорее и размышлениями, почему та вообще взбрела ей в голову. Девушка никогда прежде не причисляла себя к фанаткам Луки. Ей всегда было все равно на этого человека. Неужели в ней что-то изменилось?» Или виноваты обычные подростковые гормоны, наталкивающие Эвелину на порой смущающие мечты? «Но мы встретимся сегодня», — продолжал Лука ровным тоном. «Так что можешь начинать готовиться к благодарностям». Внезапно Эвелина решила отбросить все размышления в сторону. Ведь они ни к чему не приведут. Гораздо важнее благополучие матери и очередной гениальный план Луки, способный поставить под удар их затею. «Как я понимаю, ты уже решил, что мы будем придерживаться исключительно твоей задумки», — догадалась девушка, поудобнее устраиваясь на кровати. «Может, не удастся заснуть на пару часов. Она на это надеялась». «В принципе, да», — после заминки выдал Лука. «Тогда зачем ты спрашивал мое мнение, если собирался сделать по-своему?» «Было любопытно узнать, что ты скажешь. Вдруг предложишь что-то оригинальное». Невозмутимо проговорил парень, а после театрально выдохнул. «Но ты снова продолжал сомневаться во мне и критиковать план. Однако ничего интересного я не услышал». Эвелина насмешливо фыркнула, искренне поражаясь и честности Луки. У нее бы никогда не хватило смелости сказать нечто подобное другому человеку. Девушка всегда помнила о чужих чувствах и переживаниях. Лука этим, похоже, не был обременен. «Значит, у меня нет шанса тебя отговорить». «Нет», — самодовольно пропел парень. «Потому что я знаю, что у нас все выйдет идеально. Гарантирую». Эвелина мрачно гукнула, догадываясь, какое идеально их ждало впереди.